Наконец они продали лошадей. Правильнее сказать, обменяли на более нужные вещи, поручив это дело Элиде. Дальше передвигаться верхом становилось опасно. Фейские воины были слишком заметны. Их выдавали и если не лица, то орёл магической силы. Окружающие сразу бы поняли, кто они такие. В отличие от северной границы с Виндалином, южные дороги в королевстве не охранялись дикими волками. Однако Рован и его спутники предпочитали не рисковать и старались двигаться по полузабытым тропам, ведущим на север. Когда от давнежных страниц города оставалось несколько дней пути, они устроили заподню для Маевы. Выбрали приманку, за которой королева явится сама каменные ошейники. Аэлина продолжала сопротивляться. Рован это знал и чувствовал. Скорее всего, упрямство Аэлины бесило Маеву.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 только не стоит забывать у королевы глаза и уши повсюду а сетью доносчиков опутан весь континент подъём на вершину утомил всех последнюю часть одолевали чуть ли не полском в столицу вели и другие дороги но лишь отсюда город и окрестности были видны как на ладони ровл не отважился обернуться ястребом и разведывать обстановку с воздуха бдительные караульные снизу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 Рован знал, что так будет. В Даронелли ничего не менялось. Родной город. Или был таковым до недавнего времени. Но остались ли жители Даронелы со гражданами Рована после его женитьбы на чужеземной королеве? В сражении близ Элойских берегов от его рук и магии погибло столько их родных и друзей. Он знал, в городе много окон, с чьих подоконников свисают траурные флаги. И потому старался не всматриваться в знакомые улицы. И Ларканс с Гарелем тоже не всматривались и не пересчитывали траурные полотнища. Кого-то из погибших они знали не один век, жили рядом, называли своими друзьями. А известно ли жителям Доранеллы, кого Маева вот уже который месяц держит в плену? Им слышны крики Аэлины. Дворец вон там, пояснил Элиди Гарель.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 В темноте их скопище напоминало небо в звёздах. Он не помнил, чтобы Маева собирала столь многочисленную армию. Самые тяжёлые войны он и его соратники вели куда да меньшими силами. А Илина могла находиться где угодно в гуще лагерей или в гуще города. Нужно действовать умно и смекалисто. И если Маева не заглохнула их приманку, она собрала армию, чтобы мы не проникли в город. Спросила Элида. Ларкан смотрел на Рована. В его тёмных глазах застыло предостережение, или чтобы удержать Элину в плену. Рован приглядывался к цепи логирей. Интересно, какие мысли бродят в головах жителей Доранеллы при виде такой громады? Они привыкли видеть городскую стражу. Армейских казарм в городе не было, и военных парадов мая его не устраивало. «В городе у нас есть союзники», — напомнил Горель. «Попробуем связаться с ними. Где сейчас Маэва и зачем она собрала под стены Даранеллы такую армию? Может, что-то и про Элину узнаем?» Элис, дядя Рована и глава клана Боярышника, не поплыл с армадой Маэвы, а остался в городе. Характер у него тяжелый, зато он умен и верен».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 Возможно, она разознала, кто у нас в союзниках. Появись мы там, ей сразу станет об этом известно. Он сжал эфэс золотинца. Тёплый металл действовал успокаивающе. Нельзя рисковать самим и ставить под удар союзников. Ларкан что-то пробурчал, соглашаясь с Рованом. Зато Майва не знает меня, сказала Элида. Или почти не знает. Про остальных там и говорить нечего, особенно если я изменю внешность.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 Фейцы умолкли. Рован сомневался, не послышалось ли ему. Элида спокойно отнеслась к их недоумению, думая, в дешних краях молодая смертная женщина может расспрашивать о фейском мужчине, который её обманул и бросил. Лицо Ларкана стало того же цвета, что и сера полуны. Мы проведём разведку, найдём другие способы. Стоит найти Керна, и мы найдём Аилину, а заодно узнаем в городе ли маево